Он добился, что меня пригласили на собеседование и взяли на работу. Потом, когда все начало казаться мне бессмысленным, уговорил там остаться. Понимаешь, заботиться о миллионе детей, которых ты никогда не видел, распределять тонны пшеницы, коробки с сухим молоком и пенициллином – это совсем не то, что растить одного ребенка собственными руками. Любые мои беды казались абстрактными –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 Но Люси подалась вперед и перехватила листок. Она сказала, «Этот ленч на мой счет. Из нас двоих я получила большее удовольствие». Глава 21. Они молча мчались сквозь вытянувшиеся тени. Машина неслась, визжа резиной на крутых поворотах узкой дороги.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 Метрах в четырехстах на пологом склоне холма показалась деревня. Домики из серого камня с голубоватыми шиферными крышами столпились вокруг островерхой церкви. «Здесь», — сказал Тони. Люся посмотрела сквозь лобовое стекло. Залитое солнцем селения окружали зеленые поля, рассеченные дорогой. Деревня ничем не отличалась от множества других, которые они уже миновали.